Глава 34. Они шли по длинному коридору с большими окнами, заглядывая в пустые помещения, где ряды протяженных голых офисных столов были покрыты пылью и мелким мусором. В конце коридора виднелась маленькая белая дверь с табличкой ООО Прокат костюмов Фолджер. Дверь им открыла женщина с длинными рыжими вьющимися волосами, на вид ей было за 50 и одета она была в длинное пальто с узором из красных роз, синий комбинезон и фиолетовый свитер, а волосы подвязаны синей лентой. «Вы действительно из полиции?» — подняла бровь она. Эрика и Далия показали ей свое удостоверение. «Скажите, пожалуйста, как вас зовут?» «Разахара. Входите. Я не привыкла, чтобы люди появлялись с этой стороны». «А с какой еще стороны сюда можно попасть?» — спросила Эрика, когда они вошли внутрь. «У нас погрузочная площадка со стороны главной дороги», — ответила женщина, указывая большим пальцем через плечо. «А этой дверью никогда не пользуются». Ара провела их по короткому ярко освещенному коридору к другой двери, которая, скользнув в сторону, открыла проход в просторное складское помещение с очень высокими потолками. Внутри стоял жуткий холод, и воздух пропитался запахом пыли и пота. Помещение было заставлено многочисленными рядами стоек с костюмами, некоторые даже были двухъярусными. Эрика повернулась к Дали, удивленно поднявшей брови. «Мой кабинет там», — сообщила Ра, ведя их между стойками. «Проходы были очень узкими». Эрика почувствовала, как задела плечом какой-то грубый материал, похожий на одежду пещерного человека. «Значит, ваша компания занимается прокатом маскарадных костюмов», поинтересовалась Эрика, когда стойки с одеждой сменились рядами обуви, расставленные на полках. «Думаете, что говорить?» — притворно возмутилась она. «Я поставляю костюмы для кино и телевидения». «Некоторые люди иногда приходят взять на прокат что-нибудь для вечеринок, но, как правило, они работают в индустрии. Моя фирма не для тех, кто ищет акриловые парики и костюмы шаловливых медсестер». Они подошли к приоткрытой деревянной двери, за которой скрывался небольшой уютный кабинет. Заваленный бумагами письменный стол стоял рядом с огромным мягким диваном в клеточку, а под ним лежала долговязая борзая с большими искренними глазами, накрытая вязаным пледом. Пёс негромко зарычал. «Вулси, веди себя прилично! Это полиция!» — пожурила псара. Волся зевнул и сел. Эрика оглядела комнату и увидела, что одна стена увешана фотографиями актеров, некоторые снимки были прикреплены поверх старых загнутыми краями. Волси снова земнул, лег на спину и закрыл глаза. В помещении работал обогреватель, наполняя комнату теплом и красным сиянием. «Здесь всегда чертовски холодно», — согласилась Ра, заметив, что Эрика смотрит на обогреватель. «Хотите чаю или кофе?» Эрика сдали и попросили кофе, и Ра указала им на диван. «Мы здесь, чтобы узнать о костюмах, которые вы, возможно, дали на прокат», — начала Эрика. «Хорошо. Что ж, именно этим я и занимаюсь», — сказала Ра, рассматривая ряд грязных кружек и выбрала две. Эрика достала свой телефон и нашла фотографию крупным планом одной из сумочек, которые были у пяти девушек. «Это черная сумочка. Возможно, пять сумочек», — продолжила Эрика, держа телефон на готове. «Маленькие черные вечерние сумочки?» — спросила Ра, отрываясь от загрузки капсулу в небольшую кофемашину рядом с принтером. «Да». Ра нажала на кнопку, и кофеварка зажужжала, наполняя первую чашку. Услышав низкий жужжащий звук, волсе зарычала и залаял. «Тихо! Простите, новая кофемашина, и ему не нравится этот звук!» Волк тихонько гавкнул в знак согласия и лег обратно. Ра взяла у Эрики телефон и уставилась на фотографию. Да, черные клатчи были взяты на прокат вместе с черными кружевными платьями и черными перчатками. Какое отношение они имеют к вам, офицеры? Она вернула Эрике ее телефон и начала загружать вторую капсулу. Мы полагаем, что одна из этих женщин причастна к убийству Джейми Тига. Ра замерла на месте с кружкой в руках. «Да вы что!» «Да?» Она нажала на кнопку кофемашины и повисла молчание, нарушаемое только собачьим лаем. Затем Ра протянула им по кружке кофе. «Я только что читала статью в этой чертовой газете!» Она подошла к своему столу, взяла в руки номер газеты «Сан» и показала ее Эрике и Дали. Кричащий заголовок даже более сенсационный, чем ожидала Эрика, гласил. «Связь между убийствами Тига и Ломаса». Я этого не видела. Эрика почувствовала легкую тошноту, вызванную этим заголовком, и задалась вопросом, что подумает мужчина в сером костюме. Я читала ее сегодня утром, качая головой сообщила Дали. Эрика в очередной раз удивилась, что Дали об этом не упомянула, ведь они говорили о газете «Сан в машине». Эрика повернулась к Ра. Группа молодых женщин отдыхала с Джейми Тигом и его друзьями, и одна из них убила Джейми, когда они вернулись в его квартиру в Гринвиче, поделилась Эрика. Она бегло просмотрела статью и перевернула страницу. На обороте обнаружилась фотография девушек из «Матрицы», в лифте с Джейми Тигом и его приятелями и калашей снимков Невилла Ломаса. На одном из них он выступал с речью в палате общин, на другом официально праздничной фотографии стоял у рождественской елки с женщиной и двумя сыновьями. На этом снимке оба его сына были одеты в одинаковые рождественские свитера. Они унаследовали от отца поросячьи глазки — Его жена была высокой, красивой женщиной, но многослойная стрижка, костюм-двойка и жемчуг странно контрастировали с ее волевым подбородком. На последнем снимке он стоял перед книжным шкафом в своем кабинете и улыбался в камеру, демонстрируя огромные зубы. Позади него на полке лежали ежедневники за последние тридцать лет». «Слава богу, у них нет информации о полироидных снимках», — подумала Эрика. «Ра, что вы можете рассказать нам о человеке, который взял на прокат сумочки и платье?» Она, художница по гриму, брала костюмы на прокат для своего клиента. Как ее звали? «Джессика Голдман». «Насколько хорошо вы ее знаете». Довольно хорошо в плане работы. Она давно в этом бизнесе. В основном занимается пластическим гримом. Очень талантливо. Немного странно, что она сама подобрала костюмы для этого мероприятия, потому что обычно этого не делает. Она сказала, что ее клиент не смог приехать. А она назвала вам имя своего клиента? Нет. С чего бы? Ладно. Какого рода пластический грим? Замиранием сердца спросила Эрика, потому что уже поняла, к чему все идет. «Самый разный. грим для состаривания, различные раны от травм. грим для научной фантастики и фэнтези, например, маски для наполовину человека, наполовину зверя. Она всегда трудится. Она работала в команде гримеров в нескольких крупных фильмах на студиях Leavesden и «Пайнвуд». Там я с ней столкнулась, когда привозила костюмы. А какой грим нужен был этому клиенту? Ра вздохнула, снова заглянула в газету и тут увидела снимок пяти женщин, сделанный камерой видеонаблюдения. «Да вы, должно быть, шутите?» «Что?» — поинтересовалась Эрика. Ра молчала, закрыв рот рукой. Далее не сводила с нее глаз. Что такое? Джессика. Она сказала, что девушки ее заказчицы собирались на кастинг для участия в реалити-шоу, где должны были выглядеть как пять сестер, похожих друг на друга, как две капли воды. Она сказала, что это была группа подруг. Рап подняла газету и внимательно вгляделась в фотографию. И Джессика им поверила. А почему бы и нет? Кажется, они наняли ее на полдня. «И вы утверждаете, что одна из этих женщин убила Джейми Тига?» — нахмурилась она, постукивая пальцем по газете. «Мы так думаем. Какие виды пластического грима, по словам Джессики, она сделала для этих женщин?» — уточнила Эрика. Ра отложила газету, присела на корточки и начала гладить гладкую серую шерстку на голове волси, который смотрел на них снизу вверх печальным взглядом. Извините. Просто это слишком сложно переварить. Для Джессики это была веселая и прибыльная работа. Ей нужны были дополнительные деньги, поскольку ее арендная плата постоянно росла. Она живет в Кенсингтоне. Кто бы мог подумать. А что был за вопрос? Какие виды пластического грима Джессика сделала для этих женщин? Повторила Эрика, стараясь не показывать своего нетерпения. Ра погладила волосы по голове и встала. Клиент хотел, чтобы у этих девушек были крупные носы, как у типичных южноевропейцев. Так можно говорить? Именно об этом они ее и просили. А в этом вообще есть смысл? И все они хотели одинаковые волосы, длинные, темные и кружевные. Я предоставила парики и платья, и контактные линзы. Я знаю, что у Джессики не было запасных... «Мы изготавливаем все виды контактных линз». «Ах, да, и они хотели зубы. Крупные, белые зубы, как у голливудских звезд. Не знаю, где она их раздобыла». Раза молчала и повернулась к Эрике. «Как вы вышли на меня?» «У одной из женщин внутри сумочки было название вашей компании». Впервые вступила в разговор Дали. Его заметил один из приятелей Джейми Тига. «Вот чёрт! Ничего себе!» Когда Джессика вернула костюмы, спросила Эрика, Ра присела на краешек своего стола и внезапно на ее лице отразился откровенный испуг. Она их не вернула, должна была привезти вчера, На нее это не похоже. Вы можете дать нам ее контактные данные? Ра переводила взгляд с Эрики на Далию. Думаете, с ней что-то случилось? Я же сказала, она должна была вернуть все вещи вчера, не то чтобы я ей не доверяла. Ее могли вызвать на срочную работу. Эрике все это не нравилось, и, несмотря на обогреватель, стоявший рядом с ней, она внезапно почувствовала, как неприятный холодок, пробежал по спине и вызвал мурашки. Вы бы нам очень помогли, если бы просто сообщили все ее данные.